Только в лесу каждый удар топора, словно колокол, предупреждает о грядущей смерти. Когда дерево застонет, начнет раскачиваться, будто человек, раненный в сердце пулей на излете. А потом закричит, упадет на землю и по-человечьей, словно волосы, разметает крону по траве и пням. «Ну как, Мирка?» — спросил Степан — Брат Елены, его невесты, для которой он рубил новый дом. Начинаем крепить. Мирка вытер солбопот. Осталось связать последний венец. И завтра можно звать мастеров стелить крышу. А когда будет крыша, он положит пол из толстого дубового бруса, лежащего еще с прошлой осени под толем на дворе. И Елена... «Войдет в дом, и это будет его первый дом, потому что раньше он жил в горах у дядьки в длинном унылом сарае с узкими щелями вместо окон, а стены были из камня, и поэтому всегда было сыро и пахло болотом, а когда шел дождь, крыша протекала, и на глиняном полу появлялись лужицы». «Мирка!» — окликнул его Степан. Хоть Елена и моя сестра. А все же зачем ты женишься? Жизни еще не видел. То в горах рубил, то здесь строгаешь. А женщина, какая-никакая, все равно жандарм. Ни тебе выпить, ни к друзьям сходить. Поши как конь и радуйся, что сенца подбрасывают. так то оно так согласился Мирка. только одному на свете страшно степану если б я в горах всю жизнь прожил другое дело там в горах чего бояться бояться надо людей в городах каждый норовит себя тянуть от того и страшен становится Ты не оттянешь, у тебя оттянут. Не по-божески так. Нельзя так жить. Степан усмехнулся. Ты зачем дом строишь? Ходи по дорогам и проповедуй. Каждый должен своей проповедью жить. Тогда юродивого будут жалеть и кормить, а слушать не станут. Сейчас от чего люди... Слово ждут От того, что погрязли В нечестности и корысти А если чисто жить? Зачем тогда церковь? Туда за отпущением грехов ходят Страх свой утешить туда идут Мирка, а у тебя до Елены бабы были? Мне Елена не баба Она человек мне. Ну, давай, бери бревнышко. Пойдем вязать. Божий ты человек, Мирка! Тебе в глаза плюнь, оботрешься. А ты чего меня цепляешь? Что, Еленка просила испытать перед свадьбой, какой я? То-то она говорит, тихо ты слишком, таких пчелы жалят». Разве пчела жалит? Она лечит. Она только дурня ожалит, который боится. А тот, кто смысл хочет найти вокруг себя, тот понимает, что это работа у пчелы такая. Жало свое отдать. И сердиться на нее за это нельзя. На снег ведь ты не сердишься. Или на ливень... Дед Александр, потерявший на войне левую ногу и в позапрошлом году оставшийся сиротой, семья его сгорела в доме, когда вспыхнул керосин, неловко разлитый заловкой. Ушёл с пепелища, в чем успел выскочить из огня, в длинной белой рубахе и кожаных штанах, босой. Он жил эти два года христовой милостью, Пел в шинкарнях странные песни про мурашей и букашек, которые просыпаются по весне и радуются, что с первыми холодами умрут и не будут страдать в стужу, когда люди насмерть леденеют